Новелла 16 «Гвардии капитан Цикал» или «Советско-немецкая любовь». Гвардии капитан Цикал был немолод, лет 49-ти. Он имел большой жизненный опыт, в 30-е годы занимался раскулачиванием на Украине, долго председательствовал в колхозе и прямо оттуда угодил в 1942 году в бойню под мясным бором. Окруженная вторая ударная армия погибала. Люди падали под осколками и пулями, как мухи мерли от голода. Мертвецами готили болота, делали из них укрытие, отдыхали, сидя на мертвых телах. Когда удавалось пробить проход из окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, нередко клали под рельсы мерзлых покойников. Лежит Иван, в затылок ему вбит костыль, сверху рельса, а по рельсе, подпрыгивая, бежит вагонетка. толкаемая полудохлыми окруженцами. Одним словом, Цикал, тогда еще лейтенант, хватил горячего до слез. Он был один из немногих, выбравшихся из окружения в мае или июне 42 -го. Едва двигавшихся окруженцев вымыли под душем в специальной палатке, сожгли их вшивые шивой подкормили две недели в санбате и вновь распределили по частям. Цикал попал к нам. Вид его был страшен. Черное обожженное солнцем лицо, рябое со следами перенесенной в детстве оспы, выпирающие монгольские скулы, огромные дикие глаза по сторонам кривого носа, гнилые зубы, торчащие из широкого рта, жуткое чучело, страшнее смерти. Он, правда, таким и остался, даже когда откормился на богатых тыловых харчах. Из жалости и учитывая возраст, его не послали вновь на передовую, а поставили за завхозом в санчасти полка. Продукты оказывались в его ведении. Военная судьба сталкивала меня с цикалом всякий раз, когда я попадал раненый в Санроту. Впервые мы познакомились под селом Медведь. Только что уснув после операции в палатке для легкораненых, я был разбужен резким скрипучим голосом. То был цикал, проводивший политбеседу среди солдат. Сперва я думал, что мне приснился страшный сон, столь отталкивающий была рябая рожа гвардии капитана. новенький белый полушубок только подчеркивал ее уродство капитан гнусавил, обернувшись к лежащему на нарах юноши он царшу ты за кручешься а семья думаешь писманы получаешь не получаю думаю отвечал юноша глядя тоскливыми глазами на капитана осет того она и заводится отмысл ней с удовлетворением отметил цикал кто уза заводится спросили мы заинтересовные «Мош!» — и капитан прочел длинную лекцию о причинах появления вшей и о том, как не надо хандрить и падать духом в трудных обстоятельствах. Ко мне Цикал отнесся подозрительно. Я ощутил его классовую ненависть, результатом которой была моя преждевременная выписка на фронт с еще не зажившей раной. После следующего ранения мне пришлось долго служить бок о бок с гвардией-капитаном, и все время между нами были то размолвки, то настороженное вооруженное перемирие. Однажды в августе 44-го, когда мы стояли в лесу в глубоком тылу и наслаждались покоем, неподалеку вдруг начала палить тяжелая двухорудийная немецкая батарея. Оказывается, немцы остались в нашем тылу во время быстрого наступления, а теперь вдруг, ой, идиоты, решили воевать, они стреляли по дороге и еще куда-то, десятка-два легкораненых, и мы с цикалом, взяв винтовки и автоматы, побежали к хутору, где застряли немцы. Их пушки стояли во дворе, в окружении сараев, коровника и дома с красной черепичной крышей». «Засев яму, Цикал велел нам атаковать фрицев. Но раненые были не из новичков и не дураки. Никто не полез под пули. На слова капитана не реагировали, сколько он не кипятился. Сперва надо было поглядеть, что к чему. Мы облазили лес кругом хутора и нашли в воронке 45-мм пущенку «Прощай, Родина». У нее было отбито колесо, но стреляющая часть в порядке. Несколько ящиков со снарядами валялись кругом». Вот и решение вопроса. Ганцев надо испугать. Мы укрепили пушку как могли, я навел ствол на хутор и бабах красотища. Крыша хутора лопнула словно пузырь. Черепица вспучилась и эффектно разлетелась в разные стороны, обнажив стропила. Еще несколько выстрелов, и над хутором появилась белая тряпка. Немцы не проявили особого героизма и не пожелали погибать в бою, как это предписывал им устав. сдалось двенадцать человек во главе со здоровенным рыжим давно небритым фильдфебелем он построил свое воинство скомандовал смирно щелкнул каблуками и браво доложил капитану цикалу по немецки какое подразделение сдается в плен назвал свое звание и имя ну ладно ладно сказал цикал пленных накормили и отправили в тыл но капитан не забыл нашей строптивости и неповиновения В другой раз мы конфликтовали по поводу сейфа в банке одного восточно-прусского города. Цекал непременно хотел его взломать. Я говорил, что это не наша миссия. Пока мы припирались, артиллеристы взрывом разбили стальную дверцу сейфа и захватили золотишко там находившееся. Потом однажды, тоже в Германии, Цекал искал у меня водку, перерыл всю комнату, даже распорол матрац но ничего не нашел. Водка действительно была. но я хранил ее в пианино. Цикал же до этой штуки прежде никогда не дотрагивался и не знал, что инструмент открывается и сверху, и снизу. Одним словом, мы не очень ладили и не испытывали добрых чувств друг к другу. Среди подчиненных Цикала были два моих старых знакомых — Зимин и Забиякин. Впервые мы встретились под стремуткой во время жуткой заварухи. Пришло новое пополнение — пожилые степенные люди и прямо в пекло. Почти все они вскоре погибли, Зимин и Забиякин, которым было лет по пятьдесят, умудрились выжить. Мне было жалко старичков, я старался как мог помочь им. Простое доброе слово очень много стоило в тех условиях. Потом Зимина и Забиякина перевели в тыл, и они охраняли продовольственный склад в Сан-Роте. Бессменно, по очереди, каждую ночь до конца войны. А днем были на побегушках у капитана Цикала. Моё появление в сан старички встретили радостно, чуть не прослезившись. Кормили меня чем могли, поили синим чудовищно вонявшим денатуратом, которого запасли целую канистру. Хозяйственные были мужички. В тылу они освоились, обрели бодрость. Как-то, зайдя вечером в землянку, я застал мирную сцену. Забиякин, сидя у печки, выжигал из гвардейского значка раскалённым гвоздём поселившихся там в шей, и увлекательно рассказывал притихшим солдатам длинный детектив по мотивам Шерлока Холмса и его русского коллеги сыщика Путилина. Иногда в рассказах Забиякина звучали классические сюжеты. Вот, например, такой. «Одна красивая баба вышла, значит, за генерала, хоть и не молот он был, да еще и нехр. Но, сам понимаешь, положение, оклад, слава». «Пожила с генералом, а потом дала лейтенанту, а генерал-то и узнал. Платок там какой-то нашел. Был он негр здоровый и свирепый, взял да и задушил свою молодуху, да еще ножом добавил. Милиция насчитала 32 раны, а молодух-то, оказывается, и не давала лейтенанту. Все выдумал капитан, который хотел сделать карьеру». Генерал, как услышал об этом, вроде ума лишился. Орать стал, глаза вылупил, пен пошла изо рта. Схватил штык и себе в живот. Раз, раз, раз, раз. И дух из него вон. О, братцы, какая история. Еще интереснее были рассказы Забиякина о гражданской войне, которую он прослужил в обозе убуденного. С тех пор он сохранил длинные усы и любовь к лошадям. Он вспоминал, как хорошо тогда жилось, какие колбасы, сыры и вина доставались им в магазинах городов, отбитых у белых. Он поведал нам свою хрустальную мечту тех времен — обладать графиней или княгиней. Раньше эта мечта не осуществилась, но, как мне рассказывали, Забиякин нашел свое в Восточной Пруссии. Однажды мимо нашей части по дороге проходила старуха-беженка, Солдат сообщили подвыпившему Забиякину. «Смотри скорей! Он пошла, немецкая графиня!» Забиякин принял это всерьез, догнал старуху и бил ее на обочине дороги, осуществив тем самым цель своей жизни и утвердившись в этом мире. Он вообще был неравнодушен к прекрасному полу. Как-то забежав на кухню, я нашел там пьяненького Забиякина, чистившего картошку к обеду вместе с мобилизованной для этой цели немкой. Это была дама лет сорока пяти, элегантно одетая, хорошо причесанная, сидевшая прямо как на светском приеме. Забиякин с раскрасневшейся одинатурата рожей, с горящими глазами и торчащими усами клеился к ней, делая это в меру своих понятий и возможностей, то есть как у себя дома на скотном дворе. «Ты хватаешь ее замякать, а она от восторга визжит». В глазах немке был ужас, руки ее дрожали. Я заорал на Забиякина, предложил немке идти домой. Забиякин был очень обижен, тем более, что и считал меня своим другом. После моего ухода он, по-видимому, опять привел свою помощницу на кухню. Зимеин обладал иными способностями, он был очень хозяйственный. Именно он учил меня доставать мед из ульев. Для этого надо было натянуть на лицо противогазную маску шею обвить портянкой, а на руки надеть рукавицы. Мы даже забрались в один улей, но вдруг налетел мистер Шмидт и резанул очередью по дороге, что шла рядом. Мы ткнулись носами в землю, и пчелы изрядно нас искусали. В другой раз охота за медом прошла удачней, дело было темной ночью, улей стояли в низинке, пчелы спали. И мы набрали по целому котелку душистого густого меда. Уходя из долинки, мы увидели стоящих на противоположном ее краю людей, то были немцы. Они тоже шли за медом и вежливо ждали, когда мы уйдем. Ночью начальство спало, и солдаты, которым остычер бойня, заключили импровизированное перемирие. Наутро же опять стали рвать друг другу глотки и разбивать черепа. Вот ведь как бывает. Из-за своей хозяйственности Зимин иногда попадал в затруднительные положения. На одной станции наши захватили дом, в бетонированном подвале которого стояла цисцерна со спиртом. Добираться до люка сверху было лень, дали очередь из автомата, и спирт струйками потек на пол. Я пришел в подвал, когда на бетонном полу была лужа по колено, воздух, заполненный парами спирта, пьянил. Кое-где в жидкости виднелись ватные штаны и ушанки захлебнувшихся любителей выпить. Посередине с котелком в руках ходил обалделый Зимин, натыкался на стены и не находил выхода. Еще немного, и он захлебнулся бы, упав в лужу. Я успел вытащить его на воздух, сам балдея и задыхаясь. Дело было серьезное. Достаточно одной искры, чтобы все взлетело к черту. А жаждущих с котелками приходило все больше и больше. Словно какой-то беспроволочный телеграф или телепатический импульс оповестил всех о наличии спиртного. Славяне, как мухи на мясо, слетались со всех сторон. Пришлось с автоматами в руках оборонять опасное место, пока начальство не поставило оцепление вокруг рокового дома. Забиякин и Зимин, подчиненные Цикала, оказались невольными участниками романа, который произошел в одной немецкой деревушке. Стояла последняя военная весна, радостная и солнечная. В воздухе летали амуры, вероятно, не с луками, а с пулеметами, как подобало в военное время. Мириады их стрел поражали солдатские сердца, солдаты ухаживали за немками, относившимися к вниманию завоевателей более чем благосклонно. Их мужья пропадали где-то уже много лет. Среди немок выделялась Эльза, Рыжая красотка царственной толщины. Ее прелести трепыхались и переваливались при ходьбе, как желе. Ямочки на щеках не исчезали от постоянной улыбки. Мы сворачивали шеи оглядываясь на нее, таращили глаза, раскрывали рты. Состояние изумления и шока долго не оставляло нас. Оказалось, ничто человеческое не чуждо было гвардии капитану цыкали Стрела Амура сразила и его. Он заметно похудел, побледнел и стал размышлять, чего мы за ним никогда не замечали. Однако цикал был деловит, напорист и неробок. Проконсультировавшись со знающими немецкий язык, он атаковал Эльзу. «Эх!» — показывает пальцем на себя. «Бинте! Тебе!» — пальцем на Эльзу. «Дам дезертир корову!» — пальцем на буренку из нашего стада, дававшую молоко раненым. «Тогда нибен ду цузамен!» <хи> — Сказала Эльза, сделала умопомрачительный поворот задом и убежала. Цекал был великий психолог. Он прекрасно учел немецкий характер, немецкий практицизм и деловитость. Он понял, на какую кнопку надо нажать. Эльзе было за 30, она разбиралась в жизни и приняла здравое решение. Рожа у капитана, конечно, рябая, но корова в хозяйстве — великая вещь. Такую сделку одобрит даже Вилли, когда вернется. Приняв решение, Эльза выполнила свои обязательства по-немецки добросовестно. Цикал зажил счастливой семейной жизнью. Комната его блестела чистотой, по утрам Эльза выкладывала на окна перины, чистила и выколачивала шинель капитана, гладила его галифе, стряпала обеды, Цикал сиял. Он приглашал гостей, сажал их за стол, покрытый накрахмаленной скатертью. Входила Эльза с дымящейся супницей. Там был украинский борщ, который капитан научил варить свою новую подругу. Улыбаясь и приплясывая, чего неповторимые колыхания проходили через все ее тело от округлых плеч и ниже, становясь все выразительной, Эльза декламировала стишки капитана. «Зуб и скрюб! Зуб и скрюб!» «Мит Зибин Залюбь». Глаза Цикала излучали счастье. Он ржал, как жеребец, так что стекла в шкафу дребезжали. Гости замирали, восхищаясь его остроумием. Медовый месяц гвардии капитана длился дней десять. Затем мы получили распоряжение переезжать в другой город. Садясь в машину, Цикал, ухмыляясь, распорядился, чтобы Зимин из Забиякин вывели корову со двора Эльзы и присоединили ее к нашему стаду. Так завершилась советско-немецкая любовь, но, говорят, справедливость в этом мире все же существует. Вскоре гвардии капитан Цикал попал в венерическое отделение нашего госпиталя.